Глава четырнадцатая. Бои без правил. Следующие несколько дней слились в одну сплошную беготню. Подъем, простая зарядка, плотный завтрак, короткое посещение трипты в компании Яськи и Гленны. На второй после праздника день к ним присоединился Бурхун, чтобы дать клятву верности за себя и свой отряд. Алтарь вечного господина, покровителя воинов, клятвы принял, и его вздохнула с облегчением. Она до сих пор не решила, как ей относиться к наглому темноглазому наемнику, и это немного напрягало. Клятва же гарантировала, что против нее отряд Бурху на оружие не поднимет, да и почтительная «хозяйка» поставила между ними хоть и хрупкую, но границу. Триптон после праздничной ночи уехал по делам храма, поэтому в Трипте было тихо и пустынно, что только радовало. Ева его не понимала, поэтому ждала, если не удара в спину, то неприятностей. Без триптона дышалось свободнее, и герцогиня не раз задумывалась, как бы ей избавиться от него навсегда. Затем Ева навещала раненых под пристальным и внимательным взглядом лекаря, колола антибиотик, обрабатывала раны и интересовалась здоровьем. Мастер Ульям держал слово и ни о чем не расспрашивал. Они вообще разговаривали только по делу. Раненый в голову парень так и не пришел в себя, но вопреки всем прогнозам навстречу со смертью не спешил. Таль больше не появлялся, и Ева перестала о нем думать. Голова у нее была забита сейчас совершенно другими проблемами. Она даже встречу с градоправителем Граничей перенесла, потому что затеяла полную ревизию. «Зачем вам это нужно, шата Ева?» отдавая в переписку юному казначею очередной список, спросил мастер Буш. «Что вам даст знание о количестве ложек в крепости?» Присутствующий при разговоре интендант только кривил губы, всем своим видом демонстрируя снисходительное отношение к очередной блаже герцогини. За эти дни они облазили каждый закуток крепости, познакомились со слугами, мастерами и подмастерьями, нашли склад рухляди, два скелета и три серебряных монетки. В первый день баронет Каре был сдержан и внимателен, на второй стал раздражительным, а на третий попытался прекратить это «недостойные волгородные дамы безобразия». Но Ева осадила его, и вот теперь он раздраженно буравил ее взглядом, поглаживая рукоять короткого меча, с которым не расставался в эти дни. «Зато теперь я точно знаю, что у меня украли сорок шесть ложек железных, двенадцать серебряных и четыре золотых», — сверилась Ева со старыми записями, датированными днем свадьбы герцога Ридверта. «Осталось назначить виновного в воровстве и заставить возместить ущерб. Ах, да, забыла», Кроме ложек не хватает вилок, ножей, кубков, блюд, фарфоровых чашек, ковров, стульев и жеребца породы ангур. «Жеребец пал год назад!» — быстро вставил барон кара «Вот как!» — Ева приподняла брови. «Почему тогда до сих пор на него закупают фураж? Ничего не хотите мне объяснить, господин интендант?» кара вздернул выбритый подбородок и холодно процедил. «Я отвечаю только за военное имущество и отчитываюсь перед его светлостью герцогом Ридвертом». Это военные объекты, и не женщине командовать на нем». Ева медленно встала, уперлась руками в стол и, глядя в глаза баронетту, медленно и четко произнесла. «Это моя крепость. Ни короля, ни герцога, ни самого хозяина. Зарубите это себе на носу, баронет Кара. Если я задаю вопрос, будьте любезны на него ответить, иначе вам придется искать другое место жительства». «Вы не посмеете». Презрительно скривил губы баронет, бросая многозначительный взгляд на секретаря. «Вы всего лишь женщина, которая ничего не смыслит в воинском искусстве и в правилах содержания крупных военных объектов. Вас даже не просветили насчет...» Буш громко закашлялся, и интендант презрительно усмехнулся. «Мой совет, Шат сидите тихо, как сидели раньше, и, может быть, после родов ваша мечта сбудется, и вас отправят в обитель». Он снисходительно глянул на нее сверху вниз, — И ничего вы мне не сделаете. Меня на эту должность назначил его величество. И снять с нее может только он. — Вы очень высокого о себе мнения, барон Карре. Ева отзеркалила его взгляд и повернулась к безмятежному бушу. — У нас в крепости несчастные случаи были? Тот, не понимающий, качнул головой. — Будут. — Ваши угрозы смешны, и ваша светлость! — скривился кара и выложил на стол главный козырь. Я могу обвинить вас в предательстве короны и сговоре с врагами. Вы не сообщили королю о судьбе вашего супруга, не передали письмо с требованием выкупа, утаили известие о прибытии гонца. Ваше бездействие ставит супругу Шата Вейна на одну ступень с заговорщиками. Мы все помним, кем была ваша мать. Карамнаг значительно замолчал, ожидая от Евы испуга или хотя бы волнения, а не дождавшись, продолжил с угрозой. «Не вмешивайтесь в мужские дела, если не хотите отправиться под арест до тех пор, пока вам подберут нового мужа!» Ява посмотрела на Буша, тот отвел взгляд, но сказал. «В мирное время при отсутствии других офицеров интендант главный!» Кара с ухмылкой следил за девушкой, уверенной в своей победе. «Дерьмо!» Ява лихорадочно соображала, как поступить дальше. «Спустить выпад, и можно ставить крест на всех планах!» «Но и пойти на открытый конфликт нельзя!» В этой ситуации права на стороне кара. Ум, закаленный двадцать первым веком, подсовывал одно решение за другим, но все они были настолько зыбкими, что она сразу же отметала вариант за вариантом. Взгляд блуждал по кабинету в поисках чего-нибудь тяжелого, чтобы разбить его о башку самоуверенного козла. Нет, она понимала, что это будет худшим вариантом, но помечтать-то можно. При этом Ева старательно улыбалась и держала лицо. Казначей стоял бледный как смерть, прижимая к груди папку и испуганно глядя на интенданта. Буш был спокоен, он пристально следил за Евой, а когда она коротко на него глянула, поднял одну бровь и подмигнул. «Я тебя услышала, Кара! Свободен! Ты тоже займись делом!» — бросила она казначею и опять села за стол, уткнувшись в бумаги. «Я рад, что благоразумие не оставило вас, ваша светлость!» Довольно ухмыльнулся интендант и, коротко поклонившись, вышел вслед за казначеем. Стоило ему закрыть дверь, как Ева повернулась к секретарю. «Откуда он? Вы заметили, что...» Заговорили не но мастер Буш почтительно замолчал, давая возможность Еве высказаться. «А содержании письма знали только мы с тобой?» «О том, что за герцога требует выкуп, знали экс-герцогиня, я и вы. А вот о том, что послание не ушло дальше крепости, знаем только мы двое». Я взял на себя смелость и отправил к маркизу Ерку Гонца с отчетом о делах в крепости. Это произошло на следующий день после появления посланника от пиратов. О содержании его сумки никто не знал, — кивнул Буш, присаживаясь напротив. Баронет Кара слишком осведомлен. Ева побарабанила пальцами по столешнице. «Боюсь, Гонец не доехал до Ерка», — секретарь со вздохом кивнул. «Что спрятано в пещерах под крепостью?» «Я не могу об этом говорить. Клятва!» Ну и не нужно, сама узнает. Буш смотрел на Еву и молчал, давая ей возможность принять решение. Отец Кара из древнего и влиятельного рода. А вот мать из торговцев, довольно богатых. У старого барона это третий брак. Старшие дети рождены от женщины с древней кровью. Один из сыновей — неплохой заклинатель. А вот баронетту ничего не досталось, кроме амбиций и связей. Он легко мог предать, если ему пообещали что-то действительно значимое. «У нас нет доказательств. Считаешь, следовало сообщить Маркизу о требованиях пиратов?» Секретарь прикрыл глаза и задумался. Ева наблюдала за ним. Абсолютно непроницаемое и безмятежное лицо, неизменная полуулыбка на ярких губах, раздражает. «Не знаю, какие у вас планы, Шатаева, но пока мой господин в плену, я на вашей стороне. Не все чисто в Ордене, и, возможно, вы поступаете правильно, не спеша сообщать, что ваш супруг жив». «Значит, ты готов меня поддержать?» «Абсолютно!» — тонко улыбнулся Буш и взмахнул рукой. Зазвенели браслеты, сверкнули в свете уходящего солнца драгоценные камни. «Послать Яську за Бурхуном!» «Правильно, капитан Итан не пойдет против своих, а для наемников здесь своих нет. Буш действительно мыслил с ней в одном направлении. Может, все же сработается. Командир наемников прибыл через десять минут. За это время Ева успела свести ведомости. «Звали хозяйка», — блеснул он глазами. «Возьми людей и тихо, не привлекая внимания, арестуй интенданта Каре». «Арестовать?» — переспросил секретарь. «Пусть с ним муж разбирается», — отвела взгляд Ева. «Подозрение — это не доказательство вины». «Тогда предлагаю запереть его не в общей тюрьме, а в апартаментах для особых гостей». Также благожелательно, словно в гости приглашал, предложил Буш. «Я покажу». Дернула яйцко за штанину наемника. Я знаю, где это. Только тихо и незаметно, наемник, повторила еще раз Ева. Не хочу, чтобы об этом стало известно. Сделаем, хозяйка. Кивнул Бурхун и, пропустив яйцко вперед, вышел из кабинета. Иногда этот ребенок меня пугает. Глядя на закрытую дверь, тихо пробормотал мастер Буш. «О тайных комнатах в крепости знают от силы пять человек. Ева про себя улыбнулась. Девочка ей очень нравилась. любознательная, смелая, отзывчивая, болтушка и хохотушка. Она, когда было нужно, становилась молчаливой тенью, сосредоточенной, серьезной и незаметной. Ева пока не добралась до законов этого мира, но твердо решила, что введет Яську в свою семью, чего бы ей это не стоило. — С этим разобрались. Теперь надо найти человека, который жесткой рукой заставит слуг тщательнее следить за моим имуществом. Ева покрутила в пальцах карандаш. и у меня есть кандидатура на эту должность. В Граниче решено было ехать утром следующего дня, а сейчас Ева решила навестить старую герцогиню. Не давала ей покоя идеи о собственной службе безопасности, надоело к утенкам неразумным тыкаться в темноте. Бушу ничего говорить не стала, секретарь ей все так же не нравился, хотя работать с ним было легко и приятно. Главное — правильные вопросы задавать и задачи ставить. Мужчина тоже присматривался к новой Еве, открыто симпатии не выражал, но и пренебрежения не выказывал, на вопросы отвечал с удовольствием и с интересом следил за попытками молодой хозяйки вникнуть в дела крепости. Поговорить откровенно им пока не удавалось, они присматривались друг к другу, и ни один не был готов делать первый шаг. Ева подбила очередную ведомость и решительно поднялась. «Мастер Буш, пусть мастер не проставит цену напротив каждой позиции», Я хочу знать, во сколько оценено имущество крепости. Отчеты мне нужны к утру». «Ваша светлость!» — взвыл вернувшийся в кабинет казначей. «Я не успею». «Ночь длинна. Успеешь, если хочешь остаться на должности. И еще...» — его повернулась к секретарю. «Мне нужно точно знать, какое содержание получает каждый из работников крепости». «Тоже к утру?» — иронично уточнил секретарь. «Встретимся после завтрака». с Ева. «В граничи поедешь со мной». За эти дни крепость Ева худо-бедно изучила и уже легко ориентировалась в бесконечных переходах и лестницах. Покои бабушки-супруга занимали целое крыло в жилой части крепости на противоположной стороне от покоев герцога. Видно, Виин решил, что хорошего понемногу и отселил любознательную бабку подальше. Проход на территорию старой леди перекрывали новенькие двустворчатые двери с изогнутыми ручками в виде змей. «Очень символично», — решила Ева, рассматривая узор и размышляя, стучать или открыть пинком. Пока она думала, двери распахнулись, и старый слуга в настоящей ливреи громко объявил. «Ее светлость, герцогиня Ридверд!» Ева сделала шаг вперед и с любопытством осмотрелась. В эту часть крепости с ревизией она сунуться не рискнула, представив, как встретит ее экс-герцогиня, и поэтому сейчас даже не скрывала своего удивления. Перед ней был дворец. Анфилада комнат, возможно, и уступала дворцам Питера, но все равно производила впечатление убранством. Ковры позолота, вычурная мебель вдоль стен, тяжелые шторы на больших окнах и люди. Здесь было довольно людно. И пара лиц Еве оказалась знакома. Она их видела во время своего первого завтрака в крепости. Напротив входа застыли в поклонах дамы в пышных платьях и несколько мужчин. в веселеньких одеждах. Один из них, лысеющий и улыбчивый господин в рейтузах и зеленом то ли смокинге, то ли длинном сюртуке, Ева никогда не разбиралась в историческом костюме, радостно воскликнул. «Какая честь для нашего маленького общества лицезреть вашу светлость!» Это было сигналом. К Еве бросилась разряженная надушенная толпа, и она непроизвольно сделала шаг назад, не зная, как на это реагировать. «Ах, ваша светлость, как ваше здоровье!» На правах старой знакомой вопрошала полная дама в ярко-синем платье. Ева ее имени не вспомнила, но за завтраком та советовала ей хорошо питаться. «Хотите, я пришлю вам нюхательные соли? Мне недавно доставили из столицы». «Вы играете в Лонне?» вылезла вперед худосочная леди в Сиреневом. «Нам с Викантом не хватает одного человека, а то остальные в этой зале не очень понимают правила». «Тупые!» Невинно поинтересовалась Ева. Худая леди сверкнула глазами в сторону недовольных лиц, но вслух порадоваться на определение умственных способностей окружающих не решилась. «Правила слишком сложны и запутаны». «Игра для плебаса», — фыркнула еще одна пожилая дама. «У кого не хватает мозгов, так говорят», — отбила ее худосочная. «Конечно, если кроме мозгов ничего не имеется, то и прихвастнуть больше нечем». Ева с огромным интересом и каким-то неприсущим ей в обычной жизни злорадством следила за разгорающимся скандальчиком, но в это время слуга объявил «Ее светлость — вдовствующая экс-герцогиня Лунесса Иборг Ридверт". Лунесса как никогда напоминала призрак самой себя. Выбеленное лицо, мушка на дряблой щеке, голубые тени и ярко-красные тонкие губы делали ее морщинистое лицо похожим на посмертную маску. Не особо удачную маску, надо сказать. Отвратительно выглядите, — припомнив норовоучение старухи, не смолчала Ева. Совсем себя не бережете, ваша светлость, а ведь вам нужно готовиться становиться прабабкой. Пока я дождусь от Вейна-наследника, изобретут эликсир бессмертия, — махнула она веером. Зачем пришла? Хочешь посчитать и мои скатерти? Если за них платил герцог, то не откажусь. Брось! Лунесса кивнула, сопровождающей ее горничной, и распорядилась. «Вино и немного сладостей в будуар, Немного, Лаура. Не будем портить аппетит перед ужином». Затем повернулась опять к Еве. «Все, что ты видишь, принадлежит лично мне и вывезено из моего особняка в столице. Все, даже ткани на стенах. И люди...» «Это мой личный маленький двор», — с улыбкой без зубы кобры Лунесса обвела веером прислушивающихся к разговору придворных. «Знаешь ли, сложно отказываться от старых привычек. Если их содержите тоже вы, то мне нет никакой разницы, сколько дармоедов прыгают вокруг вашей бесценной персоны, лишь бы вам было хорошо, бабушка». Лунесса скривилась, а потом бросила на его очень внимательный взгляд и решительно скомандовала. «Пойдем поговорим, внученька». Двери за их спиной закрылись, отрезая от кучки любопытных придворных, оставшихся строить догадки и предположения. «Зачем пришла?» — не стала разыгрывать из себя гостеприимную хозяйку ее светлость Лунесса. «Познакомилась с кандидатом от Трипты?» «О чем вы?» — Ева медленно обошла большой светлый будуар, обставленный с роскошью дворцов Ренессанса. низкие атаманки на гнутых ножках, обитые цветным шелком, изящные светильники, хрустальная люстра, прозрачные белые шторы, наборный паркет. «Чтоб я так жила!» — ощущая легкую зависть, тихонько пробормотала Ева. «И кто там жаждет стать моим вторым мужем?» «Граф Бальтазар Старов, дознаватель Верховной Трипте, лично прибыл в Гранича, чтобы на месте убедиться в недействительности вашего брака». Лунесса села в кресло, кивком указав Еве место напротив. «Смазли и фумион, и холост. Как считаешь, почему прислали именно его?» «Потому что его не жалко?» — усмехнулась Ева. Лунесса, отодвинувшись в кресле, некоторое время рассматривала Еву, а потом, резко наклонившись, спросила. «Что я не знаю?» «Мне будет проще ответить на этот вопрос, если скажете, что вам известна ваша светлость». «Незадолго до твоего чудесного воскрешения я получила от Марлина записку. Старый пройдоха просил присмотреть за тобой и сохранить ваш брак любой ценой. Тогда я решила, что при твоей помощи он хочет посадить на трон Вейна. Твой брат слишком юн и слишком мягок, чтобы успешно править страной. Но теперь...» Я восклонила голову на бок, ожидая продолжения, пока все звучало логично — но пауза затягивалась, и она не выдержала. «Так что изменилось теперь, ваша светлость?» «Ты изменилась, и теперь я уверена, что Марлин хочет посадить на трон тебя!» Старуха поджала тонкие губы и наставила на Еву указательный палец. Об этом Ева никогда не думала, но если это правда, то такие перспективы открываются. Интриганы, подхалимы, манипуляторы, наемные убийцы — Нет, — Нет-нет, не надо ей даром такого счастья, и за деньги тоже не надо. — Ты стала похожа на мать. лунеса дождалась, пока горничная поставит на стол вино и блюда со сладостями, и продолжила, когда они остались наедине. — Из нее вышла бы замечательная правительница. Твой отец был бесхребетным рохлей. Он отдал побережье, позволил повыситься трипте, чуть не прошляпил одинокого великана. Его, кроме юбок и вина, ничего не интересовало. Еще и заговор прозевал. «Погодите, так ведь заговорщиков возглавляла королева?» «Конечно. Когда Магда поняла, какие размеры приобрел заговор, она его возглавила. Жаль, время выбрала неудачное. Я ее предупреждала, что не стоит привлекать родственников». Лунесса подняла бокал с вином, покачала его, но пить не стала. «Если бы не влез твой дядя...» король и Орханов, орден бы пошел за Магдой. А так, мозгов ей все же не хватило, чтобы не прятаться за мужиков. Они погубили». «Мне жаль», — пробормотала Ева, переваривая рассказы, догадываясь, о чем промолчала старая леди. «Меня жалеешь», — усмехнулась жестко Лунесса. В ее взгляде, осанке, повороте головы не осталось ничего от кокетливой старухи, Сейчас перед Евой сидела величественная гордая аристократка. «Не жалей, лучше о себе подумай. Чем вилки считать и к лекарю бегать, реши, как от графа будешь избавляться». «Нет человека — нет проблем», — ответила Ева, рассуждая, стоит ли сообщать герцогине о своих планах. Теперь она была уверена, что неродственные чувства связывают герцога с бабушкой. «Она здесь в политической ссылке под присмотром командора ордена». Возможно, Лунесса и не участвовала в заговоре, но явно была дружна с королевой и знала слишком много. Твоя мать пожертвовала всем, даже тобой, словно прочла ее мысли экс-герцогиня. Отомстила, ведь не спаси тебя Марлин, и великан со всеми его тайнами вернулся бы в дом и орханов, усиливая и без того сильное государство. Ты ведь уже знаешь, что именно прячется в его недрах. Догадываюсь. уклончиво ответила Ева, хотя на самом деле идей у нее никаких не было. «Мы все связаны клятвами, поэтому тебе придется или разобраться с самой, или... или... разочаровать меня, шатая Ева. А я очень не люблю разочаровываться в людях. Так зачем ты пришла, милая?» проскрипела Лунесса, опять натягивая на себя маску древней сухой мумии с надтреснутым голосом. «Хочу припасть к роднику вашей мудрости, леди!» — смиренно склонила Ева голову, наблюдая, как у собеседницы вытягивается лицо. Не выдержала, рассмеялась и сказала прямо. «Хочу собственную службу безопасности и прошу вас ее возглавить!» Пять минут тишины, полной. Лунесса, прикрыв глаза, о чем-то думала. Долгие, наполненные тревогой минуты. Ева успела съесть пирожное, выпить немного вина, придумать название для финансовой пирамиды и начать нервничать. И только после этого Лунесса открыла глаза, села еще ровнее, не пряча торжествующего взгляда и довольной улыбки. «У меня есть досье на все семьи с древней кровью. И даже на Марлина», — оскалилась старуха в хищной улыбке. И Ева нервно дернула плечом, подумав, что поспешила. «Это будет славное время», — Но я слишком стара для многих вещей, поэтому мне нужен помощник. Тот, кому я передам дела перед смертью. И, конечно, ты поклянешься, что никогда не причинишь вреда моему мальчику. Поверь, дорогуша, он будет хорошим консортом при умной королеве. Я не планирую захватывать трон. Ева даже рукой взмахнула. Конечно, милая, Лунесса оцалютовала ей бокалом. трони думать пока рано. Сначала тебе нужно закрепиться в крепости. Через два дня отправишься к Вейну. Не стоит давать трипти шанс поставить нас в низкую позицию. Воевать сейчас со жрецами мы не готовы». «Лунесса, я просто хочу независимости, а для этого мне нужны деньги, много денег. А где большие деньги, там интриги и толпа желающих их отобрать». поэтому мне нужна собственная служба безопасности и небольшая армия». Ещё раз попыталась Ева объяснить свои планы. «Рассчитывай на меня, девочка. Покажем моему упрямому внуку, чего он чуть не лишился по собственной глупости. Если ты хоть в половину так же умна, как твоя мать, то рядом с тобой наш древний род наконец займёт положенное ему место». «Ого!» какие грандиозные планы у госпожи-герцогини, но пока они совпадают с Евинами им по пути. Поэтому Ева протянула руку и чокнулась с довольной герцогиней. «За успех этого безнадежного дела!»